858-я ночь. Когда же настала 858-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что кузнец передал зейн аль васив слава и рассказал, что он хочет, чтобы они явились к нему и подняли перед ним дело, и он отомстит за них их обидчику и возьмет для них должное. И зейн аль Васив сказала кузнецу, «Как же мы пойдем к нему, когда ворота заперты, и у нас на ногах цепи, а ключи у еврея?» «Я сделаю к замкам ключи и оттомкну ими ворота и цепи», — ответил кузнец. И Зейн Аль-Мавасиф сказала, «А кто покажет нам дом Кади?» «Я опишу его вам», — сказал кузнец. «А как же мы пойдем к Кади, когда мы одеты в одежды из волоса, обкуренные серой?» — сказала Зейн Аль-Мавасиф. И кузнец ответил, «Кади не осудит вас за то, что вы в таком виде». И потом кузнец в тот же час и минуту пошел и сделал ключи для замков, А затем он отомкнул ворота и отомкнул цепи и, сняв их с ног женщин, вывел их и показал им дорогу к дому Кади. А потом невольница хубуб сняла со своей госпожи бывшие на ней волосины одежды, пошла с нею в баню и вымыла ее и, одела в шелковые одежды, и вернулся к ней прежний цвет лица, и, в довершение счастья, ее муж был на перу у кого-то из купцов, и Изей Васиф украсилась лучшими украшениями и пошла к дому Кади. И когда Кади увидел ее, он поднялся на ноги, и девушка приветствовала его нежной речью и сладостными словами, пуская в него стрелы взоров. Да продлит Аллах жизнь владыки и его Кади, и да укрепит им тяжущегося, сказала она. А потом она рассказала Кади о делах кузнеца, который совершил с ней поступки благородных, и о том, какие евреи перечинил ей мучения, ошеломляющие ум. и она рассказала Кади, что усилилась над ними опасность гибели, и не находят они себе освобождения. И Кади спросил, «О, девушка, как твое имя?» «Мое имя Зейн Аль-Мавасиф, а имя этой моей невольницы Хубуб», ответила девушка. И Кади воскликнул, «Твое имя подходит к именуемому, и его звук соответствует его смыслу». И Зейн Аль-Мавасиф улыбнулась и закутала лицо, и Кади сказал ей, «О, Зейн Аль-Мавасиф!» Есть у тебя муж или нет? Нет у меня мужа, ответила девушка. И кади спросил: "А какой ты веры?" "Моя вера вера ислама и религия лучшего из людей", ответила девушка. "Поклянись божественным законом, содержащим знамение и назидание, что ты исповедуешь веру лучшего из людей", сказал кади. И девушка поклялась ему и произнесла исповедание. И тогда кади спросил: "Как прошла твоя юность с этим евреем?" «Знай, о Кади, да продлит Аллах твои дни в удовлетворении, да приведет тебя к желанному и да завершит твои дела благими деяниями», сказал Зейн Аль-Мавасиф, «что мой отец оставил мне после своей кончины 15 тысяч динаров и вложил их в руки этого еврея, чтобы он на них торговал, и прибыль должна была делиться между ним и нами, а капитал быть неприкосновенным по установлению божественного закона. И когда мой отец умер, еврей пожелал меня... и потребовал меня у моей матери, чтобы на мне жениться. Но моя мать сказала ему, как я ее выведу из ее веры и сделаю ее еврейкой. Клянусь Аллахом, я сообщу о тебе власти. И еврей испугался ее слов. И взял деньги и убежал в город Адан. И когда мы услышали, что он в городе Адане, мы приехали туда его искать. И когда мы встретились с ним в этом городе, он сказал нам, что торгует разными товарами и покупает товар за товаром, и мы поверили». И он до тех пор нас обманывал, пока не заточил нас и не заковал в цепи. И он нас пытал сильнейшими пытками, а мы чужестранки и нет нам помощника, кроме великого Аллаха и владыки нашего Кади. И когда Кади услышал эту историю, он спросил невольницу Хубуб: "Это твоя госпожа и вы чужестранки и у нее нет мужа?" Хубуб ответила: "Да". И тогда Кади воскликнул. «Жени меня на ней, и для меня обязательно освобождение раба, пост, паломничество и подаяние, если я не получу для вас должного от этого пса после того, как воздам ему за то, что он сделал». И Хубуб ответила «Внимание и повиновение». И кади сказал «Иди успокой свое сердце и сердце твоей госпожи, а завтра, если захочет великий Аллах, я пошлю за этим нечестивцем и возьму с него для вас должное, и ты увидишь чудеса при его пытке». И девушка пожелала ему блага и ушла от него, оставив его в горе, безумии, тоске и страсти. И когда Хубуб со своей госпожой ушли от него, они спросили, где дом второго кади, и им показали его. И придя ко второму кади, они сообщили ему то же самое, и третьему, и четвертому тоже. Так что Зейна аль доложила о своем деле всем четырем судьям. И каждый из них просил ее выйти за него замуж, и она говорила хорошо, и ни один из них не знал про другого. И каждый кади желал ее, а еврей не знал ни о чем из этого, так как он был в доме, где шел пир. А когда наступило утро, невольница Зейн-Аль-Мавасиф поднялась и одела ее в платье из прекраснейших одежд и вошла с ней к четырем кадиям в помещении суда. И увидев, что судьи находятся там, Зейн-Аль-Мавасиф обнажила лицо, подняла покрывало и приветствовала их. И судьи возвратили ей приветствие, и каждый из них узнал ее. А кто-то из судей писал, и калам выпал у него из руки, и кто-то разговаривал, и язык его стал заплетаться, а кто-то из них считал и ошибся в счете. И судьи сказали девушке, — О, прекрасное качествами и редкое по красоте! Пусть будет твое сердце вполне спокойно. Мы непременно получим для тебя должное и приведем тебя к тому, что ты хочешь. И она пожелала им блага, а потом попрощалась с ними и ушла. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.